Глава пятьдесят третья. «Все три бутона дивных пили сок из корня благодатного весной, и корню, что судьбу ее рассек, сродни их мать». Эдмунд Спенсер, королева-фей. Через семь часов в неярком свете прохладного туманного утра Робин снова села за руль своего лендровера и окружным путем направилась в кафе, где у них со страйком была назначена встреча с сестрами Бейлис. Когда средняя сестра Майя предложила собраться в кафе «Бельжик» в Уонстеде, Робин сразу подумала, что поневоле окажется вблизи Уонстед Флетс, где Деннис Крит избавился от тела предпоследней из установленных жертв, 27-летней парикмахерши Сьюзен Майер. За полчаса до назначенного времени Робин припарковалась у торговых рядов на Олдерсбрук-Роуд, перешла через дорогу и двинулась по короткой пешеходной дорожке, которая привела ее к широкому искусственному озеру под названием Александра, где прескались разные водоплавающие птицы. Робин с надеждой подгребли две утки — но, не дождавшись хлеба или других угощений, скользнули аккуратные и независимые в сторону, чтобы глазками-униксами исследовать воду и берег на предмет других возможностей. Тридцать девять лет назад, под покровом темноты, Деннис Крит подъехал к этому озеру и утопил в нем обезглавленный труп Сьюзен Майер с отрубленными руками, завернутый в черную пленку, и перевязаны шпагатом. Эффектная кленовидная стрижка и застенчивая улыбка Сьюзен Майер обеспечили ей видное место на обложке книги «Демон райского парка». Под молочно-белым небом мелкое озеро напоминало своей матовой поверхностью желтовато-зеленый шелк, изрезанный волнистой рябью птичьих маршрутов. Засунув руки в карманы, Робин смотрела на воду и шуршащие камыши, а сама пыталась представить, как работник паркового хозяйства заметил в воде какой-то черный предмет, который вначале принял за надутый ветром кусок брезента, но подтянув его длинным багром к берегу, прикинул на руках вселяющую ужас массу и мгновенно провел параллель. Так он заявил телерепортером, прибывшим вслед за полицией и бригадой скорой помощи, между выловленным из воды черным свертком и теми трупами, что один за другим обнаруживались в Эппинг-форесте, менее чем в десяти милях от озера. Крид похитил Сьюзен ровно за месяц до исчезновения Марго. Не находились ли эти жертвы рядом, в подвале Крида? Если так, то выходит... Крит недолгое время удерживал у себя трех женщин одновременно. Робин невыносимо было думать, какие чувства охватили Андреа и Марго, если допустить, что и она не избежала такой судьбы, когда их приволокли в подвал, где уже томилась их подруга по несчастью, прикованная цепью, изувеченная, предельно истощенная, и обрекли на ту же страшную участь. Андреа Хутон была последней доказанной жертвой Крида, и в ее случае он изменил привычный способ избавления от тела. Уехав за 80 миль от своего дома, от Ливерпуль-Роуд, он сбросил труп с утеса бичи Хет. Как эпинг форест так и Ионстед-Флетс к тому времени круглосуточно патрулировались полицией, а Крид пусть и одержимый желанием указывать на эссекского мясника каждым новым убийством, что подтверждалось пачкой газетных и журнальных вырезок, хранившиеся под половицами его подвального жилища, вовсе не стремился попасть в руки полиции. Робин сверилась с часами. Близилось время встречи с сестрами Бейлис. На обратном пути к ландроверу Она задумалась о границе между вменяемостью и помешательством. На поверхностный взгляд Крит выглядел куда более вменяемым, нежели Билл Телбот. Крит не оставил полубезумных каракулей, объясняющих свои мыслительные процессы. Он не полагался на траектории астероидов, планируя свои действия. Его ответы психиатрам и следователям были предельно ясны. Крит был далек от веры в знаки и символы, в тайнопись, понятную только посвященным, и не искал убежища в мистике и магии. дэнис Крит скрупулезно планировал каждый свой шаг, гениально вводил в заблуждение прохожих, разъезжая на аккуратном белом фургоне, маскировался при помощи розового пальто, украденного у Вай Купер, а иногда еще и надевал парик который с расстояния в глазах подвыпившей жертвы придавал женственность его размытому силуэту, пусть ненадолго, но ровно настолько, чтобы его большие руки успели накрыть захлебнувшийся криком женский рот. Возле кафе Робин увидел выходящего из БМВ-страйка. Тот, в свою очередь, заметил ленд-ровер, приветственно поднял руку и направился к Робин дожевывая, насколько можно было определить, МакМаффин с беконом и яичницей. На подбородке у него темнела щетина, под глазами пролегли фиолетовые круги. «Пару затяжек успею сделать?» Этим вопросом он, глядя на часы, встретил Робин, которая вышла из машины и захлопнула дверцу, но тут же со вздохом ответил сам себе. «Нет». «Ну ладно». Когда они вместе шли к входу в кафе, Страйк сказал, «Можешь взять инициативу на себя. Ты же ноги стоптала, пока делала всю предварительную работу. А я буду записывать. Напомни, как их зовут?» Старшая Иден, член Лейборийской фракции муниципального совета Льюишема, средняя Майя, замдиректора начальной школы, младшая Порше Дегли, социальный работник. «Как и ее мать». «Совершенно верно». Живет как раз на этой улице, немного дальше. Думаю, нам с тобой назначили встречу именно здесь, чтобы ей не пришлось никуда ехать. Она болеет, и сестры не хотели причинять ей неудобства». Робин распахнула дверь кафе и вошла первой. Интерьер оказался с намеком на гламурный модерн. Изогнутая стойка, деревянный пол, ярко-оранжевая акцентная стена. У входа за столиком на шестерых сидели три темнокожие женщины. Робин без труда определила, кто есть кто, заранее изучив фотографии на их семейных страницах в Фейсбуке и на сайте Илью Ишимского муниципального совета. Иден Лейбористка сидела, сложив руки на груди. Курчавая прическа отбрасывала тень почти на все ее лицо. Отчетливо были видны только тщательно накрашенные, неулыбчивые губы в форме сливы. На ней был элегантно скроенный пиджак. Всем своим видом эта деловая женщина показывала, что ее оторвали от решения важных вопросов. Майя, замдиректора школы, пришла в джинсах и Васильково-голубом свитере с маленьким серебряным крестиком на шее. Более субтильного телосложения, чем Иден, она отличалась от сестер самым темным цветом кожи и, по мнению Робин, выглядела самой миловидной. Ее длинные волосы, заплетенные в дреды, были стянуты в толстый конский хвост. Широко посаженные глаза казались еще больше за квадратными линзами очков. Уголки полных губ от природы изгибались кверху, излучая теплоту. На коленях у нее стояла кожаная сумочка, в которую она впилась обеими руками, словно боясь упустить. Поршея, самая младшая, работница социальной службы, оказалась самой полной. У нее была очень короткая стрижка, почти под ноль, несомненное свидетельство недавно пройденного курса химиотерапии. Она прорисовала черным карандашом брови, только-только начавшие отрастать. Двумя дугами они акцентировали карие глаза, отливавшие золотом на фоне кофейной кожи. По случаю этой встречи Порше надела лиловую тунику с джинсами и дополнила свой костюм длинными серьгами, которые заканчивались как две миниатюрные люстры, когда она повернулась к страйку и Робин. Подойдя вплотную к столу, Робин заметила на затылке у порши небольшую татуировку. «Трезубец» с барбадовского флага. «Иден» и «Майе», по святениям Робин, было далеко за пятьдесят, а порши сорок девять. Но с виду каждая выглядела лет на десять моложе своего возраста. Робин представилась и представила страйка. Стороны обменялись рукопожатиями. «Иден» так и не улыбнулась. Страйк сел во главе стола, Робин, между ним и Поршей, лицом к Майе и Иден. Заказав кофе, все, за исключением Иден, принялись вести натужную светскую беседу об окружающей местности и о погоде, пока официант не принял заказ. Когда он отошел, Робин сказала, «Большое спасибо, что согласились с нами встретиться, мы это ценим». Вы не возражаете, если Корморан будет делать записи?» Майя и Порше помотали головами. Страйк вытащил из кармана пальто-блокнот и приготовился записывать. «Как я сказала вам по телефону?» — начала Робин. «Мы, по сути, пытаемся воссоздать полную картину жизни Марго Бамбара в течение тех месяцев, которые...» «Могу я задать пару вопросов?» — перебила Иден. «Конечно». — вежливо ответила Робин, предвидя неприятности. Иден откинула с лица волосы и сверкнула глазами цвета черного дерева. — Известно ли вам, что один человек, в прошлом связанный с амбулаторией Сент-Джонс, трезвонит направо и налево, что планирует опубликовать книгу о вашем расследовании «Исчезновение Бамбара»? — Черт, — подумала Робин. — Не Оугден ли его фамилия? — спросил Страйк. «Нет, его зовут Карл Брайс». «Это одно и то же лицо», — сказал Страйк. «Вы с ним связаны или...» «Нет», — отрезал Страйк. «И вам тоже настоятельно советую не вступать с ним ни в какие контакты». «Да, мы уже сами так решили», — холодно ответила Иден. «Но это означает, что нам следует ждать огласки, верно?» Робин посмотрела на Страйка, и он сказал, «Если мы распутаем это дело, огласка последует неизбежно, вне зависимости от Оугдена или Брайса, или как он там себя нынче именует. Но это очень большое «если». Откровенно говоря, шансов у нас мало. И, следовательно, пристроить эту свою книгу огдену особо не светит, а то, что вы расскажете нам...» Дальше никуда не пойдет. — А вдруг у нас есть такие сведения, которые помогут вам в раскрытии дела? Тогда что? — спросила порша и подалась вперед, чтобы в обход Робин смотреть прямо на Страйка. За этим вопросом последовала кратчайшая пауза. Робин почувствовала, что у Страйка обострился интерес, как и у нее самой. — Смотря какого рода информации вы располагаете?» «С расстановкой», — выговорил Страйк. «Возможно, от нас не потребуется разглашать источник. Но если источник будет принципиально важен для вынесения обвинительного приговора...» Теперь молчание затянулось. Казалось, воздух между сестрами заряжен безмолвным общением. «Итак...» В конце концов, поинтересовалась Порше. «Мы же договорились!» Пробромотала Майя, обращаясь к Иден, которая все еще сидела в молчании, сложив руки на груди. «Ну-ну, прекрасно!» Сказала Иден, будто подразумевая. «Если что, пеняйте на себя!» Заместитель директора школы рассеянно нащупала серебряный крестик и, не выпуская его из пальцев, заговорила. «Чтобы не было недомолвок, краткий экскурс в прошлое», — сказала она. «В нашем детстве, когда мы с Идан были почти подростками, а порши исполнилось всего девять лет, восемь», — поправила ее порши «Восемь», — безропотным эхом повторила Майя. «Наш отец был осужден за... за изнасилование и отправлен в тюрьму». будучи невиновным уточнила Иден. Робин потянулась за своей чашкой кофе и отпила маленький глоток, чтобы только спрятать лицо. «Он этого не совершал, понятно?» повторила Иден, не спуская глаз с Робин. «На пару месяцев он загулял с белой женщиной. Об этом знал весь Кларк и Нуэл. Они вдвоем сидели в барах, где только не появлялись. А когда он решил с ней порвать...» «Она обвинила его в изнасиловании!» Робин засосала под ложечкой, как будто пол накренился. Ей бы очень хотелось, чтобы эта история оказалась вымыслом. Женщина, солгавшая об изнасиловании, сама эта мысль вызывала у нее отвращение. Когда-то в зале суда ей пришлось озвучить все подробности своего горького опыта. После нее давал показания 53-летний насильник и несостоявшийся убийца, который вкратчивым голосом рассказывал присяжным, как 20 Робин заманила его в подъезд общежития, чтобы вступить с ним в интимную близость. Он утверждал, будто все происходило по обоюдному согласию. Якобы она шептала, что любит жесткий секс, отсюда множественные гематомы у нее на шее, и якобы осталась так довольна, что зазывало его прийти повторно на следующий день. И он, да, естественно... Тут в зале раздались смешки. Удивился. Надо же, с виду такая вежливая, воспитанная девочка, она бросилась на него откуда не возьмись. — Оболгать чернокожего мужчину, белой женщине, расплюнуть, — продолжала Иден. — Хоть в семьдесят втором году, хоть когда? Ранее отец уже был судим за драку, вот его и упекли на пять лет. Очевидно, для родных это было тяжелое испытание, — сказал Страйк, не глядя на Робин. «Еще бы! — сказала Майя. — Очень тяжелое. А как нас травили в школе? Вы же знаете, что такое детская жестокость!» «Почти все деньги в семью приносил отец», — добавила Порше. Один кормил пятерых, мама никакого образования не получила. До папиного ареста она училась, пыталась сдавать какие-то экзамены, развиваться. Пока отец зарабатывал, мы кое-как сводили концы с концами. Но после его ареста перебивались хлебы на воду. «Наша мама и ее сестра вышли замуж за двух братьев», — подхватила Майя. «В общей сложности произвели на свет девять детей». Семьи наши были очень близки, но с арестом отца все переменилось. Пока тянулся процесс, мой дядя Маркус каждый день ходил в суд, а мама ни в какую. И дядя Маркус жутко на нее злился. Он же понимал, судья должен видеть, что за нашим отцом стоит семья. Резко сказала Ида. Лично я на все заседания ходила, школу прогуливала, а в суд ходила. Знала, что отец не виновен. Ну, ты у нас молодчина, сказала Порша без тени одобрения в голосе. А вот маме почему-то не хотелось присутствовать на открытом судебном процессе и выслушивать признание мужа о том, сколько раз у них с подругой был секс. Девка была шваль, отрезала Идан. Грязная водиться на пожаре сгодится, сказала Порша с барбадосским акцентом. Он такую выбрал. В общем, Торопливо вступила Майя. Судья поверил женщине, и отца посадили. Мама к нему на свидание не ездила. Нас с Поршей и братьями тоже не пускала. — А я съездила, — вновь заговорила Иден. — Уломала дядю Маркуса взять меня с собой. Отец есть отец. Мама не имела права запрещать нам с ним видеться. — Пожалуй, — продолжила Майя, не дав порши раскрыть рта, — Мама хотела оформить развод, но денег на адвоката у нее не было, и тогда доктор Бамбера свела ее с одной адвокатессой, феминисткой, которая на льготных условиях консультировала женщин, попавших в тяжелые жизненные обстоятельства. Когда дядя Маркус сказал отцу, что мама сумела найти себе адвоката, отец написал ей из тюрьмы, умолял ее отказаться от своих планов. Говорил, что обратился к Богу, что любит только ее, что получил хороший урок и хочет лишь одного — быть вместе со своей семьей. Майя пригубила кофе. Прошла примерно неделя. Мама после ухода всех врачей делала уборку в кабинете у доктора Бамбера и кое-что заметила в корзине для бумаг. Майя расстегнула сумочку, которую так и держала на коленях, и вытащила... Мятый, бледно-голубой лист бумаги, который явно скомкали перед тем, как выбросить, причем давным-давно. Она протянула его Робин, которая разгладила листок на столе, чтобы Страйк тоже мог ознакомиться с содержанием записки. Выцветший текст, написанный от руки, характерным образом совмещал строчные прописные буквы. «Отвали от моей бабы, сучка, или будешь долго и мучительно гнить в аду!» Покосившись на страйка, Робин увидела точное отражение своего собственного, едва скрываемого изумления. Детективы не успели и слова сказать, как мимо начала протискиваться стайка девушек, заставив страйка придвинуться ближе к столу, Болтая хихикой, компания рассаживалась за спинами Иден и Майи. «Когда мама это прочла...» — Майя понизила голос, чтобы не слышали посторонние. «Она подумала, что доктору Бамбера угрожает наш отец. Причем не напрямую. Тюремный цензор никогда бы не пропустил такое письмо. Она заподозрила, что кто-то действовал по его поручению». «Например, дядя Маркус!» — язвительно вставила Иден, не расплетая рук. «Дядя Маркус, который был проповедником, хоть и без духовного сана, и за всю жизнь бранного слова не сказал!» «Мама взяла письмо, побежала с ним к дяде Маркусу и тете Кармен!» — продолжала Майя, игнорируя вмешательство сестры, и в лоб спросила Маркуса, не его ли это рук дело. Он отнекивался, но мама ему не поверила. И все из-за упоминания ада. Маркус был в те годы истовым проповедником. И даже мысли не допускал, что мама действительно готова пойти на развод. Подхватила Порше. Он считал, что доктор Бамбара подначивает маму уйти от папы. Понимаете, маме действительно потребовалось знакомство с белой женщиной, чтобы понять убожество своей жизни. «Да иначе она бы и дальше считала, что так и надо. Выйду покурить, окей?» Сказала вдруг Иден, резко встала и пошла к дверям, стуча к по деревянным половицам. С ее уходом у обеих младших сестер как будто гора с плеч свалилась. «Она была папиной любимицей!» Полголоса сообщила Майя Страйку и Робин, наблюдая через окно, как Иден достала пачку силкат тряхнула головой, чтобы отбросить волосы, и щелкнула зажигалкой. Да и сама его крепко любила, бабника такого. «А с мамой как раз не ладила», — добавила Порше. «Скандалы у них такие бывали, что мертвого поднять могли». «Если честно», — сказала Майя, — «когда отец с матерью расстались, Иден больше всех переживала. Школу бросила в шестнадцать лет, дальше учиться не стала». Нашла работу в Маркс энд Спенсер, чтобы вносить в дом. Мама была против, сказала Порше, но Иден сделала свой выбор. Теперь любит повторять, что пошла на жертву ради нашей семьи, но это уж извините. Она только и ждала удобного случая, чтобы со школы распрощаться, потому что мама слишком давила на нее из-за оценок. Еще она любит говорить, что всем нам стала второй матерью. Но я бы так не сказала. И мне другое запомнилось. Как она лупила меня до полусмерти, если я только позволяла себе косо на нее посмотреть. За окном Иден, стоя к ним спиной, затягивалась сигаретой. «Дома был сущий кошмар», — с грустью сказала Майя. «С дядей Маркусом мама так и не помирилась, хотя Кармен — ее родная сестра». «Давай-ка расскажем им сейчас, пока это не встревает» поторопила ее Порше и, повернувшись к страйку, и Робин сказала, «Тетя Кармен помогала маме с разводом за спиной у дяди Маркуса». «Каким же это образом?» спросила Робин, когда мимо их столика проходил официант, направлявшийся к женской компании. «Понимаете, когда адвокатесса, которую порекомендовала доктор Бамбара, назвала цену за свои услуги, хотя и на льготных условиях». Мама поняла, что никогда таких денег не соберет. Продолжала Порше. Приходит она домой вся в слезах, подхватила Майя, потому как собиралась оформить развод и поставить в этом деле точку, пока отец не освободился. А вернись он к нам, она бы так в ловушке и оставалась. Короче говоря, через пару дней доктор Бамбара ее спрашивает, как, мол, они столковались с адвокатессой и мама призналась, что развод ей не по карману. Тогда...» Майя вздохнула. «Доктор Бамбера предложила взять на себя все затраты, с тем, чтобы мама потом отработала по несколько часов в неделю уборкой дома в Хэме». За соседним столом девушки вовсю заигрывали с молодым официантом, рассуждали, не рано ли сейчас для пирожных с кремом, и шутили насчет своих диет. «Мама не устояла». — рассказывала дальше Майя. — Да вот только тратить лишнее время и деньги на поездки в Хэм, при том, что она и так вкалывала на двух работах и готовилась сдавать экзамены. — Ваша тетя Кармен согласилась выезжать туда на уборку вместо неё догадалась Робин и перехватила направленный на нее взгляд Страйка. — Да, верно? От удивления Майя вытаращила глаза. — Так оно и было! Нам казалось, это мудрое решение. Тетя Кармен была домохозяйкой, а дядя Маркус и доктор Бамбера целыми днями пропадали на работе. Вот мама и подумала, что они никогда не дознаются об этой подмене. — Был только один скользкий момент, помнишь? — сказала порша Когда доктор Бамбера пригласила всю нашу семью к себе домой на барбекю. Она повернулась к Робин. «Нам пришлось отказаться, потому как няня, работавшая у доктора Бамбара, сразу увидела бы, что мама совсем не та женщина, которая раз в неделю приходит к ним делать уборку. Моя тетя Кармен эту няню не любила», — добавила порши «Ох, как не любила!» «Почему?» — спросил Страйк. «Она считала, что эта девица положила глаз на мужа доктора Бамбара, когда называла его по имени, всякий раз румянцем заливалась». Дверь кафе открылась, это вернулась Иден. Когда она садилась за стол, Робин уловила запах табачного дыма, смешанного с духами. «На чем вы остановились?» — сухо поинтересовалась она. «На том, как тетя Кармен вместо мамы ходила делать уборку», — сказала Майя. Иден опять сплела руки на груди, даже не взглянув на кофе. «Следовательно...» «Показания вашей матери насчет крови, насчет прогулки доктора Фипса по саду», — заговорил Страйк. «Были даны со слов Кармен, да», — сказала Майя, вновь нащупывая серебряный крестик. «Мама не могла сказать, что вместо нее там подрабатывала сестра. Дядя Маркус пришел бы в бешенство, хотя тетя Кармен умоляла маму ничего не говорить следователям, и мама согласилась». Сказала, что своими глазами видела кровь на ковре и доктора Фипса, который шел через лужайку. «Вот только...» — вмешалась порша с безрадостным смехом. «Кармен потом передумала насчет доктора Фипса. После первого допроса мама прибежала к ней и говорит. Меня спрашивали, не могла ли я ошибиться и спутать одного из рабочих с мистером Фипсом. А Кармен ей, ох да, запамятовала». «Были там работяги за домом. Может, я и обозналась». Порше коротко хохотнула, но Робин видела, что ей не до веселья. Такой же смех служил прибежищем самой Робин в ту ночь, когда она за кухонным столом говорила с Максом об изнасиловании. «Понимаю, это не смешно», — сказала Порше, перехватив взгляд Майи. «Но давай смотреть правде в глаза» у карман всегда ветер гулял в голове. Но уж тогда-то она могла бы подумать, прежде чем говорить, верно? Маму буквально тошнило от нервов. Поезд и тут же позыв на рвоту. А эта старая гадина, канцелярская крыса, маму застукала с головокружением. «Вот именно!» вдруг ожила Иден. «И дальше маму обвинили в воровстве, в пьянстве и выставили на улицу». «Старуха-секретарша заявила, что тайком сунула нос в мамин термос и унюхала там алкоголь. Откровенная ложь!» «Но это произошло через несколько месяцев после исчезновения Марго Бамбара. Я не ошибся?» — спросил Страйк, держа ручку над блокнотом. «Ах, простите!» — с ледяным сарказмом выговорила Иден. «Я отклонилась от темы? Все назад!» к исчезнувшей белой даме. А через что пришлось пройти чернокожей уборщице? Да черт с ней! Кому какое дело?» «Виноват. Я не...» — начал Страйк. «Известно ли вам, кто такая Тиана Медаини?» — выпалила Иден. «Нет», — признал Страйк. «Нет», — передразнила Иден. «Ни Шиша вам неизвестно!» 40 лет, как пропала Марго Бамбара, а мы тут суетимся, размышляем, куда она подевалась. Тиана Медаини, чернокожая девочка-подросток, из Льюишема, исчезла четыре года назад. Многие ли газеты написали о Тиане на первых полосах? Почему она не стала сенсацией, как Бамбара? Да потому что цена, согласитесь, нам разная в глазах прессы и этой чертовой полиции». Страйк, похоже, не мог найти внятного ответа. «Бесспорно», — подумала Робин, «потому что на обвинение Иден трудно было возразить. Изображение единственной цветной жертвы Денниса Крида, Джеки Эйлит, секретарши молодой матери, было самым мелким и самым размытым среди призрачных черно-белых лиц на обложке демона райского парка. На мрачной обложке темная кожа Джеки Смотрелось очень невыигрышно, а самое видное место отвели шестнадцатилетний Джеральдини Кристи и двадцатисемилетний Сьюзен Майер светлокожим блондинком. «Когда исчезла Марго Бамбера?» — истово начала Иден. «С белыми работницами амбулатории в полицию обращались как с фарфоровыми статуэтками, правда? Можно сказать, утирали им кровавые слезы». — А с нашей мамой совсем иначе. С ней обращались как с отъявленной мошенницей. А тот полицейский, который вел следствие, как там его фамилия? — Телбот, — подсказала Робин, — что ты скрываешь? Выкладывай, я же знаю, ты что-то скрываешь? Перед мысленным взором Робин всплыла таинственная фигура Иерофанта. Хранитель секретов и тайн второ-тото, облаченный в шафрановое одеяние, восседал на быке. Карта связана со знаком тельца. А перед ним вдвое меньше размерами стояла чернокожая жрица с прической, как у Майи. Перед ним стоит женщина, припоясанная мечом. Она символизирует багряную жену. Что было вначале? карты таро указали на скрытность и утайку или же полицейская интуиция подсказала перепуганная Вильма лжет. Когда он допрашивал меня, начала Иден Телбот допрашивал вас. Резко переспросил Страйк. Ну да, явился без предупреждения ко мне на работу в Марксен Спенсер, ответила Иден, и отrobin не укрылась что у нее в глазах блеснули слезы. «В амбулатории кто-то еще прочел ту анонимку, которую получила Бамбара. Телбот знал, что папа отбывает срок и прослышал, что мама ходит к этой докторше убираться в доме. Он обошел всех мужчин в нашей родне и на каждого пытался повесить рассылку писем с угрозами, а потом и меня взял в оборот, стал задавать очень странный вопрос о моих родственниках мужского пола. Вызнавал, Чем они занимались в определенные числа? Спрашивал, часто ли у нас ночует дядя Маркус? Даже вытягивал из меня, какие у папы и дядю Маркуса... «Знаки зодиака?» — догадалась Робин. «Откуда вам, черт побери, это известно?» — поразилась Иден. После Телбета осталась тетрадь. Она испещрена оккультными письменами — Он пытался распутать преступление с помощью карт Таро и астрологии. «Астрологии?» — переспросил Иден. «Этой дурости астрологии?» «Телботу, не следовало вас опрашивать в отсутствии взрослых», — отметил Страйк. «Сколько вам было? Шестнадцать?» Иден рассмеялась детективу в лицо. «Вероятно, это правило писано для белых девушек, но к нам оно не относится». «Вы вообще меня слушаете? Мы ведь семежильные, мы ведь несговорчивые, а оккультизм этот!» Иден развернулась к Робин. «Как раз сходится. Он меня расспрашивал насчет обеа Знаете, что это такое?» Робин помотала головой. «Это магические ритуалы, которые пришли с Карибских островов, а зародились в Западной Африке». Мы все трое родились в Саутварке, но инспектор Дэнбетт видел нас только черных язычниц. Он увел меня в подсобку и начал допытываться про ритуалы, в которых используют кровь, и про черную магию. Я оцепенела от ужаса, не могла понять, к чему он клонит. Думала, он хочет притянуть сюда и маму, и кровь на ковре, намекает, что мама прикончила доктора Бамбара. У него был психоз. — сказал Робин. — Именно поэтому его отстранили от дела. Он возомнил, что охотится за дьяволом. Ваша мама была не единственной женщиной, у которой он заподозрил сверхъестественные способности. Но вдобавок он определенно был расистом, — приглушенно добавил Робин. — Это следует из его заметок. — Ты нам не рассказывала, что полиция нагрянула в Марксен Спенсер? — встряла Порше. — Почему ты это скрывала? — А зачем было рассказывать? идан в сердцах утирала слезы. — У мамы и так случился стресс от этой истории. Дядя Маркус на меня орал. Дескать, наша мама натравила полицию на него и на его сыновей, и я до смерти боялась, что он, если прознает о приходе этого офицера ко мне на работу, сразу побежит в полицейское управление с жалобой. Только этого нам не хватало. — Господи! «Какая это была передряга!» Иден на миг прижала руки к мокрым глазам. «Просто беда!» Казалось, Порше хотела утешить старшую сестру, но нет. По мнению Робин, это стало бы слишком серьезным отступлением от их привычной манеры общения. Порше просто не знала, как утешают сестер. Через пару мгновений Порше шепнула. «Отойду кое-куда» отодвинула стол и скрылась в туалетной комнате. «Я была против, чтобы Порш сегодня приходила», призналась Майя, как только дверь дамской комнаты, покачавшись на петлях, затворилась за ее младшей сестрой. На старшую она тактично не смотрела. Та пыталась притвориться, что не плачет, а сама тайком утирала слезы. «Такой стресс ей ни к чему. Она только-только прошла курс химии». «Как ее самочувствие?» — спросил Страйк. «На той неделе, слава богу, выписали. Хочу, говорит, вернуться на прежнее место работы, только не на полную ставку. Но я-то считаю, рановато ей». «Она социальный работник, верно?» — спросил Робин. «Ну да», — вздохнула Майя. «Каждое утро оврал. Сотни отчаянных сообщений. А если до какой-нибудь семьи не достучаться...» Так социального работника живо крайним сделают. Не понимаю, как она справляется. Вся в маму, как две капли воды. Всегда была у мамы любимицей, а мама для нее — героиней. Иден выговорила тихое угу, не то согласие, не то порицание. Майя пропустила это мимо ушей. В наступившей короткой паузе Робин подумал что разрыв между Джулсом и Вильмой Бейлис похоже, до сих пор сказывается на следующем поколении. Дверь туалета распахнулась, и порша вернулась в зал. Но вместо того, чтобы занять свое прежнее место рядом с Робин, она крутанула широкими бедрами вокруг страйка, сидевшего во главе стола, протиснулась позади встревоженной Майи, которая поспешно вжалась в стол и добралась до Иден. Сунув сестре в руку ком туалетной бумаги, Порше обхватила пухлыми руками шею Иден и чмокнула ее в макушку. «Что это ты делаешь?» — хрипло сказала Иден, сжимая руки младшей сестры. Но не для того, чтобы их оттолкнуть, а для того, чтобы удержать. Страйк, как успела заметить краем глаза Робин, делал вид, что изучает свой блокнот. «Говорю тебе спасибо», — мягко ответила Порше, — еще раз, — чмокнув сестру в макушку перед тем, как отпустить. «За то, что согласилась! Я же знаю, ты не хотела!» Все сидели в удивленном молчании, пока порша протискивалась обратно, к своему месту возле Робин. «А последний-то случай вы им рассказали?» поинтересовалась порша у Майи, пока Иден сморкалась. «Про маму и Бетти Фуллер!» «Нет, не стали!» — ответила Майя, ошарашенная только что увиденной сценой примирения. — Мама ведь с тобой поделилась, а не с кем-нибудь, значит, тебе и рассказывать. — Ладно. Порше обернулась к Страйку и Робин. «Ну, — но это в самом деле последнее, что нам известно. Может, и пустышка, но вам не помешает, коль скоро вы все остальное знаете. Страйк выжидал с ручкой на изготовку. — Мама со мной поделилась уже после выхода на пенсию. На самом деле она не имела права это рассказывать, потому как дело касалось ее подопечных. Но вы поймете, когда услышите. Получив диплом социального работника, мама продолжала работать в Кларке Нуэлле. Тут у нее были подруги, переезжать она не хотела. В общем, обстановку знала досконально. Одна семья ее подопечных проживала на Скиннер-стрит, недалеко от амбулатории Сент-Джонс. На Скиннер-стрит? переспросил Страйк. Это название он где-то слышал, но от усталости не сразу припомнил, в связи с чем. Зато Робин поняла сразу. Да-да. Фамилия их была Фуллер. Мама так говорила, какую проблему не назови, это все про них. Наркомания, домашнее насилие, криминальные наклонностью полный букет. В семье заправляла бабка лет всего лишь сорока с хвостиком и зарабатывала она в основном проституцией. Звали ее Бетти. По словам мамы, она служила чем-то вроде местного телеграфного агентства, по крайней мере, в том, что касается всякого криминала. Многие поколения той семьи жили на одном месте. И вот как-то раз Бетти говорит так это с хитрецой, чтобы посмотреть на мамину реакцию. «А знаешь, Маркус никаких записок с угрозами этой докторши не слал. Мама так опешила — продолжала порша и первой ее мыслью было, что Маркус посещал эту женщину, понимаете, как клиент. Но я-то знаю, не было этого, — поспешно добавила порша и подняла руку, чтобы остановить Иден, которая уже открыла рот. — В ту пору мама с Маркусом уже много лет не разговаривали. Короче, там все было невинно. Бетти познакомилась с Маркусом, потому что церковь запускала в своем приходе программу поддержки малоимущих. Он принес этой семье какие-то продукты с праздника урожая и попытался уговорить Бетти прийти на службу. Бетти тут же вычислила, как Маркус связан с мамой. Мама же оставила себе фамилию Беллис и заявила, что знает, кто на самом деле писал записки с угрозами Марго Бамбара. Причем, кто записки писал — Тот потом ее и убил. Мама спрашивает, и кто же? А Бетти, мол, если я скажу, так убийца моргу и меня убьет. Наступила короткая пауза. По залу кафе разносилась болтовня, а за соседним столиком одна из женщин, уничтожавшая Наполеон, громко сказала с нескрываемым наслаждением. — Боже, какая вкуснота! — И ваша мама ей поверила? — спросила Робин. Она не знала, что и думать, — ответила Порше, — но Битти водилась очень жесткой компанией и, возможно, где-то что-то услышала. Но как знать? Люди чего только не болтают, правда? Многие хотят себя выпятить Тут Робин вспомнила, как то же самое говорила Дженнис Битти, когда пересказывала слухи о появлении Марго на кладбище. Но если и была в этом доля истины, то такая, как Бетти, скорее в петлю бы полезла, чем в полицию идти. Сейчас она уж, наверное, на том свете, учитывая ее образ жизни. Но за что купила, за то и продаю. Вам, думаю, не составит труда выяснить, жива ли она? «Я вам очень благодарен за эти сведения», — сказал Страйк. «Ваш рассказ определенно заслуживает дальнейшей проработки». Рассказав все, что знали, сестры погрузились в скорбное молчание. У Робина раньше были причины задуматься над тем, как много сопутствующих бед оставляет по себе любой акт насилия. Нетрудно было заметить, что исчезновение Марго Бамбара надломило судьбы сестер Бэйлис, но сейчас Робин оценила всю меру их скорби и мучительную природу воспоминаний, связанных с теми событиями. Теперь она прекрасно понимала первоначальный отказ Иден беседовать с сыщиками. Более того, ее теперь удивляло другое. По какой причине сестры передумали? «Большое вам спасибо», — искренне сказала она. «Я знаю, дочь Марго будет вам безмерно признательна за согласие с нами встретиться». «Ой, так вас ее дочь наняла?» — спросила Майя. Тогда можете ей передать от меня лично. Мама всю жизнь мучилась угрызениями совести от того, что не пошла в полицию. Знаете, она очень уважала доктора Бамбара. Не хочу сказать, что они дружили, но мама считала ее порядочным человеком. Она так и не сняла камень с души. — добавила Порше. — Та история тяготила ее до самой смерти. Вот почему она записку сберегла. Передала ее нам, чтобы довели дело до конца. Есть же такая штука, как графологическая экспертиза. Страйк подтвердил. Он пошел оплачивать счет, а Робин осталась ждать за столом вместе с сестрами Бейлис, которым уже не терпелось отделаться от общества детективов. Они раскрыли свои потаенные травмы и семейные тайны, и теперь им стало тягостно поддерживать вежливую беседу ни о чем. Да и любая тема разговора показалась бы сейчас неуместной. Робин вздохнул с облегчением, когда вернулся Страйк, и после кратких прощаний они вдвоем вышли из кафе. Подставив лицо чистому воздуху, Страйк помедлил, чтобы достать из кармана пачку «Бенсон энд И закурить. «Наконец-то», — выговорил он на ходу, — «значит, на Скиннер-стрит». «Видели Джозефа Бреннера в тот самый вечер, когда пропала Марго?» Продолжила за него Робин. «Ну и ну!» Пробормотал он, на мгновение прикрыв глаза. «Я так и знал, что-то там нечисто». «Как только приду домой, займусь Бетти Фуллер», — сказала Робин. «А вообще, какие у тебя впечатления?» «Семейство Бейлис изрядно досталось. Согласна?» Остановившись у Лендровера, Страйк оглянулся в сторону кафе. Его БМВ стоял шагов на пятьдесят дальше. Детектив сделал еще одну затяжку и нахмурился. «А знаешь, это проливает новый свет на клятую тетрадку Телбота». — признал он. — Счистить все оккультное дерьмо. И окажется, что он прав. Разве не так? Вильма кое-что от него скрывала, и даже очень многое. — Вот и я об этом подумала, — кивнула Робин. — Ты понимаешь, что эта угрожающая записка — первая осязаемая улика, которую нам удалось раздобыть? — Понимаю. — Робин посмотрела на часы. «В котором часу тебе надо выдвигаться в Трура?» Страйк не отвечал. Робин проследила за его пристальным взглядом в сторону открытого парка на другой стороне улицы и сама повернулась туда же, пытаясь понять, что привлекло его внимание, но увидела только пару резвящихся в Вестхайленд-терьеров, гуляющих с хозяином, который шел по аллее и помахивал двумя поводками. «Корморан!» Мыслями Страйк был очень далеко. — Что? — спросил он, а потом... — Ага, нет, я просто... Он хмуро смотрел в сторону кафе. Просто задумался. — Ничего там нет, просто у меня начинается синдром Телбота. В обычном совпадении усматриваю смысл. — В каком совпадении? Но Страйк не отвечал, пока не открылись двери, чтобы выпустить трех сестер Бейлис в теплых пальто. Пойдём отсюда, заговорил он. Их, наверное, от нас уже тошнит. Увидимся в понедельник. Дай знать, если на рое что-нибудь интересное на Бетти Фуллер.